17. Во всю ночь ярко светила луна и дул благоприятный для пловцов ветер. Хорошо знавши все морские приметы, пруденция смело и ловко правила дьой, которая таким образом держала прямой путь к тому таинственному пункту, куда пруденция увозил Мелиту и Марему для того, чтобы там, по прихоти первой из них, исполнить ее испытание и заслужить себе ее любовь. От селения, где жили Алки и Гефас, до скалы, где им пришлось отыскивать скрытый приют для склада своих хищений, при попутном ветре было полторы суток ходу. Путь во все время держали такой, что не теряли из вида берегов, хотя шли то ближе к земле, то отдаляясь в море там, где было много камней, и плыть вблизи берегов было опасно. Среди второй ночи пловцы достигли пролива, за которым, как лес, возвышали серые каменистые скалы не имевшие, по-видимому, ни растительности, ни обитателей. Они сначала были меньше и начинались камнями, которые невысоко возвышались над водой, но потом толпились и возвышались что дальше, то выше, и некоторые из этих скал казались довольно большими и сложными по очертанию. Проход между ними был чрезвычайно опасен, и его мог предпринять только такой человек, кому путь этот хорошо известен и кто обладает большой ловкостью и силой. Пруденция всем этим обладал в совершенстве, и обе женщины могли им любоваться, как он, почти обнаженный, стоя на корме, проводил ладью между режущих камней, то подпираясь длинным шестом, то вонзая багор в расщелины или хватаясь им за уступы. Но, наконец, были два места, где плыть казалось совсем невозможно, потому что ни упереться, ни ухватиться было не за что, а страшная быстрота крутила ладью и уносила ее на острые скалы. Но тут пруденцы вдруг нырнул в воду и через одно мгновение снова выпал наверх, держа в руках скользкий и опутанный водорослями канат. Перебирая этот канат, он ловко перетянул ладью через стремнину, которую никак бы нельзя было перейти ни под ветром, ни на веслах. Также точно прошли и вторую стремнину, за которую недалеко была уже и самая цель мореходов. Тут в очень стесненной группе скал была одна такая, которая с первого взгляда ничем не отличалась от прочих. Но на самом деле она имела существенную разницу по странной игре природы, устроившей в этой скале одну под другой три террасы, обращенные к полдню, и на средней из них обширную расщелину, за которой на поляне, поросшей кустами, были две пещеры, одна внизу, а другая на значительной высоте, так что в нее можно было взойти, только представляя длинную суковатую жердь, заменявшую лестницу, которую, по минованию надобности, опять отнимали, и клали в купы зеленого диарита, где она лежала так, что была незаметна. С той стороны, куда выходила площадка и входы обеих пещер, больше не было скал и открывалось безбрежное море. У подошвы скалы была маленькая, но очень удобная бурточка в форме сандалии, Ладья заходила в нее легко и помещалась в ней и совсем незаметно. Пруденций пристал в эту бухту и, высадив милиту с Маремой, повел их наверх, где были пещеры. В нижней пещере было большое жилье, разделенное натуральными столбами скалы на несколько удобных покоев, из которых два были убраны коврами и кожами и представляли во всех отношениях здоровое и удобное помещение. Эту нижнюю пещеру Пруденций предоставил в распоряжении милиты и Маремой, а сам начал жить в верхней пещере, которая была потеснее нижней, и представляла, собственный разбойничий тайник. Но, однако, и в ней были здоровый чистый воздух и хорошая постель из циновок. Запасов же и разные утвари в нижней пещере было накоплено столько, что пять человек смело могли продовольствоваться здесь целый год. Милита и Марима благодарили Круденца за доставленное им удобство в помещении и, утомленные длинным морским переходом, тотчас же легли спать и проспали очень долго. А проснувшись, когда солнце уже высоко взошло и играло по посверкающей зыбе моря, были восхищения от свежести воздуха и обширного вида на море. А меж тем, недалеко в стороне от входа в их пещеру был уже разведен огонь. Возле него положена коза с полуснятой кожей и сосутся свежей водой. Все это, без сомнения, приготовил Пруденций. Увидав это, женщины стали смотреть, где же находится теперь сам Пруденций, которого они желали поблагодарить за его заботу о них. Но пруденция не было видно. Тогда Милита с Маремой принялись хозяйничать около очага. И только что сняли кожу с козы и, распластав ее мясо, стали одни части варить, а другие втыкали на прутье, чтобы жарить, как вдруг появился пруденций. Он шел, обливаясь потом и таща на себе покруче от моря сладей тяжелую ношу. «Ну что ты за милый хозяин!» – увидав его, закричала Марема. «И я скажу тоже!» – поддержала Марему Милита. Пруденс улыбался счастливой улыбкой и, опустив ношу, подошел к женщинам, чтобы сказать им утреннее приветствие. Потом они стали обедать, а после пошли осмотреть скалу и нашли на ней, кроме двух пещер, помещенных одна на другую, и открытое пространство, покрытое зеленью, с возвышениями, по которым пощипывали травку прирученные козы. Здесь с высоты каскадом падал прозрачный ручей. «Это прекрасное место!» — восклицала Мария Морезвязь, как ребенок. «Я не хотела бы никогда удаляться отсюда!» При этом она наклонилась к уху милиты и добавила. «Особенно в том случае, если бы я могла здесь жить не одна, а с таким человеком, который бы мне нравился, что ли, и которого любовь моя могла бы делать счастливым!» Милита пожала ей руку и отвечала. «Что ж, все это может случиться!» «Откуда ж?» «Не унывай! В природе, возможно, многое!» Что по взгляду кажется трудным, даже совсем невозможно. Но Марима расхохоталась и сказала: "Ну, я знаю однако одно, что совсем невозможно. Что же это такое? Невозможно, чтобы смуглая кожа Маримы могла затмить лилейную белизну чудесного тела Мелиты. О, если только дело за этим, то это очень возможно, и в такой возможности ты, может быть, удостоверишься гораздо скорее, чем ты могла бы подумать. А как эта перемолвка произошла между женщинами суха на ухо?" то она не могла не возбудить любопытство пруденции, что Мелита тотчас же заметила и сказала ему. «Не удивляюсь я, добрый пруденция, что тебе интересно, о чем мы между собой рассуждаем с Маримой, и думаю, что тебе будет еще любопытнее, когда ты узнаешь, что все, о чем мы говорили, касается до тебя. Скажи нам, каково твое мнение?» Хотела ли бы ты, чтобы целую жизнь остаться на этой скале, и как бы ты хотел проводить свою жизнь? Пруденс ответил, что он считал бы за самое лучшее счастье остаться здесь навсегда с той женщиной, которую любит, и желал бы проводить жизнь только в том, чтобы наслаждаться ее любовью, забыв обо всем остальном на свете. Мелита улыбнулась и сказала ему, «У меня и Маремы не схожие мнения, и то, которое ты теперь высказал, ближе всего ко мнению Маремы». А со мной совсем не согласна. Пруденцы вместе с Марией мою стали просить ее, чтобы она сказала им свое мнение. И она им отвечала. «Здешнее место прекрасно. Но такая любовь, которая отделяет двух человек от всех прочих людей и погружает их в одни наслаждения друг другом, несовершенно противна. Я даже вовсе не понимаю, какое в такой любви может быть счастье. Я думаю, что это совсем не стоит имени любви, что это совсем что-то другое, на чем невозможно воспитать дух свой прожить жизнь в мире своей совестью. Я бы хотела, чтобы с нами здесь были другие, и чтобы все мы могли быть друг другу полезны. Я думаю, в этом должен быть смысл человеческой жизни, а не в том, чего могут достичь и низшие твари, не владеющие человеческим рассудком. И между ними начался разговор, в котором они все трое, сидя над морем в зелени диаритов, приняли оживленное участие и незаметно трое разделились на два мнения. Милита оставалась при своем, развивая мысль о необходимости общей любви ко всем людям, при которой нельзя отрешаться от общения с другими. А Марима и Пруденция, увлекаясь идеями личного счастья, уходили в этом настроении все дальше и дошли, наконец, до того, что сказали, что нет и не может быть высшей любви, чем та, которая довольна своим избранным предметом, одним им согрета и занята, и до других ни до кого нет ей дела. Когда разговор дошел до этого, Милита улыбнулась, не стала более спорить, а шутливо свела руку Пруденция с рукой Маремы и сказала им Я очень рада, что вы друг с другом согласны. Пруденция и Марема этим смутились, и в один из последовавших затем дней, когда Марема помогала Пруденцию разгружать внизу лодку, а он взносил тяжести наверх к пещерам, у которых Милита готовила на очаге обед, Пруденция, опустив на землю ношу, промолвил милите Я до сих пор все не перестаю думать о бывшем у нас в первый день разговоре. «Он как будто отстраняет меня от тебя, который влечет меня сердце, и от одного приближения к которой вся кровь во мне пылает, как пламя». «Кровь! Ты все крови, Пруденций!» «Пунтование крови проходит. Гораздо надежнее то, что может жить вечно и не остынет от времени. Что же это, Мелита?» «Сродство нашего духа, согласие в желаниях, одинаковость окончательной цели». Но Пруденций покачал головой и сказал сукоризне милита милита Что тебе за охота говорить все такие мудронные вещи? Не будет ли проще, если нас свяжет не дух, а то, чем обыкновенно мужчину и женщину соединяет природа? Нет, отвечала Милита, это слишком уж просто. О, доверимся ей! Отдайся, Милита, всесильной природе. Она никогда не обманет. Нет, она это, скорее всего, и обманет. Природа обманет. Ну да, никогда. Ну не станем перекидывать наши слова без средств доказать их. Ты помнишь, конечно, наш уговор три дня испытания. Без сомнения, помню и заранее торжествую победу любви моей над упрямством и капризной милиты Прекрасно. Но ну, воздержись. Не спеши с торжеством. Я у тебя не отнимаю надежды, но впереди будут три дня испытания. Три только дня. Но зато в эти три дня ты должен мне повиноваться во всем. Очень рад. Только, однако, когда же начнешь-то свои испытания? Я желаю, чтобы это было скорее. Сейчас, если хочешь. Я замираю в восторге. Прекрасно. Теперь вечереет. А через три дня в эту же пору я буду твоею женою. Или... Кончай же. Или я ею не буду. В каком же то случае? В том случае, если ты сам от меня не откажешься и что-нибудь предпочтешь моим ласкам. О, сделай милость. Это одно, чего я никогда для тебя не сделаю. Хоть бы на меня восстали все демоны ада и все силы природы. Ну вот уж все силы природы. Зачем такой смелый вызов? Быть может, и одной силой природы будет довольна. Начинай испытание, говори, что я сейчас должен делать. Во-первых, ты от меня удалишься сию же минуту в свое помещение в верхней пещере. Ну и что мне там делать? Пока ничего. Как это пока? Пока тебе станет хотеться думать более о самом себе, чем обо мне. Ну оставь это, никогда этого не будет. Сходи же в пещеру. Ну хорошо, я всхожу. Пруденцы стал подниматься по лестнице и, достигнув до входа в свою верхнюю пещеру, обернулся и с веселой улыбкой вскрикнул. Эвое, я уже начал мое испытание и на один миг стал ближе к обладанию милитой Обладая же сначала собой, отвечала Милита, отнимая лестницу и спуская ее по откосу на вторую площадку. Я заперт! смеялся Пруденций. Теперь жди, пока я тебя позову, стоя в ожидании тебя у брачного ложа. И с этим Милита скрылась в своей нижней пещере.